Глава 5. Когда возникают сложности. Многие из нас страдают из-за сложности в общении с другими. Например, на работе нам нередко кажется, что мы перепробовали всё и никогда не сможем найти общий язык с коллегами. Такое случается и в семьях. Нам кажется, что мы никогда не изменим своих родителей, детей, братьев или сестер, мы думаем, что настоящее общение с ними невозможно. И все же существует множество способов сблизиться и создать возможность для более сострадательного общения. Общение в состоянии гнева Отчасти нам сложно общаться с другими, потому что мы нередко пытаемся общаться в состоянии гнева. Мы страдаем и не хотим нести этот груз в одиночку. Нам кажется, что мы злимся из-за поступков другого человека, и мы хотим, чтобы он знал об этом. Гнев побуждает нас к действиям. Мы немедленно хотим сообщить другому человеку, что проблема в нем. Но гнев затуманивает ум. Поступки в состоянии гнева могут причинить огромные страдания, И усугубить ситуацию. Это не значит, что нужно подавлять свой гнев. Мы не должны притворяться, что все хорошо, если это не так. Однако мы можем работать со своим гневом здоровым и сострадательным образом. Нам следует обращаться с ним мягко, потому что наш гнев это мы. Мы не должны быть жестоки к своему гневу. Проявлять жестокость к своему гневу, значит проявлять жестокость к себе самим. Внимательное дыхание помогает осознать гнев и обращаться с ним мягко. Энергия внимательности вмещает в себя энергию гнева. Гнев — это сильная энергия, и, возможно, нам понадобится какое-то время посидеть с ним. Когда вы варите картофель, Вы должны держать его на огне не меньше 15-20 минут. То же самое относится к практике внимательности, когда она работает с гневом. Придется подождать, потому что гневу нужно время, чтобы приготовиться. Посидев с внимательной осознанностью и успокоив свой гнев, вы сможете заглянуть вглубь него и увидеть его природу и источник. Откуда берет начало этот гнев? Возможно, он возник из-за ошибочного восприятия или привычной реакции на события, не отражающие наших глубочайших ценностей. В популярной психотерапии иногда советуют выражать гнев физически, вывести его из организма. Нам советуют позволить гневу проявиться, покричав в безлюдном месте, или побив неживой предмет, например, подушку. На мой взгляд, эта практика не помогает трансформировать источник гнева. Представьте дровяную печь. Если она сломалась, вы можете открыть окна, чтобы выпустить дым. Но если не починить печь, она снова будет дымить. Вам необходимо починить ее. Когда вы кричите и бьете подушку, Вы лишь воспроизводите и питаете свой гнев, делая его сильнее, а не выводя из своего организма. Вы должны искренне прикоснуться к своему гневу, чтобы исцелиться. Пока вы бьете подушку, вы не прикасаетесь к гневу так, чтобы углубить свое понимание. На самом деле, вы даже не устанавливаете связь с подушкой. Если бы между вами возникла связь, Вы бы поняли, что это всего лишь подушка, и ее не нужно бить. Подавлять гнев бывает опасно. Если игнорировать гнев внимания, он взорвется. Гнев, как и любая сильная эмоция, хочет выйти на свободу. Как нам работать с ним? Лучший способ сделать это — вернуться к себе домой и позаботиться о нем. Вспомните первую мантру. Будьте здесь для себя и позаботьтесь о своем гневе. Вернитесь к себе и объедините тело и ум. Вернитесь к практике внимательного дыхания и ходьбы. Быть здесь и сейчас означает быть внимательным и использовать внимательность, чтобы осознать свои сильные эмоции, принять их и глубоко заглянуть в них. Когда гнев проявляется, Нам хочется напасть на человека, которого мы считаем источником гнева. Нам скорее хочется поставить этого человека на место, чем позаботиться о более серьезной проблеме в своем гневе. Представьте хозяина горящего дома, который пытается догнать поджигателя вместо того, чтобы тушить пламя. Все это время дом продолжает гореть». Есть много способов сообщить о страданиях, которые причинил другой человек. Можно написать этому человеку записку или электронное письмо, но в первую очередь начните с практики внимательного дыхания и позаботьтесь о своем гневе. Это идеальный момент для четвертой мантры. «Я очень страдаю, пожалуйста, помоги». Вы можете позвонить человеку, когда успокоите свой гнев, но только если готовы спокойно рассказать о своем страдании и попросить помощи. Сообщите человеку, что вы делаете все возможное, чтобы позаботиться о своих страданиях. Попросите его сделать то же самое. Просить о помощи в состоянии гнева очень сложно, но это поможет человеку увидеть не только ваш гнев, но и страдания. Он поймёт, что гнев вызван страданием. Только тогда начнется процесс общения и исцеления. Помогите друг другу страдать меньше. Когда отношения с близким человеком дают трещину, страдают обе стороны. Если бы человек не был нам так дорог, Трещина не причиняла бы такую боль. Именно с людьми, которыми мы особенно дорожим, связана наша самая большая боль. Можно прожить много лет с такой трещиной и в конце концов решить, что ее невозможно починить. Однако пока она есть, мы всегда будем избегать или прикрывать ее, боясь прикоснуться к скрытым страданиям. Мы можем притворяться, что ее нет но на самом деле она внутри нас. Наши страдания требуют понимания. С ежедневной практикой мы можем развить достаточную внимательность и силу, чтобы без страха вернуться домой к своим страданиям. Внимательность поможет принять страдания, и это первый шаг. Когда кто-то причиняет вам сильную боль, вы, возможно, так страдаете, что даже не хотите смотреть на этого человека или находиться с ним в одной комнате. Благодаря осознанности вы можете понять свои страдания и признать страдания другого человека. Возможно, вы даже поймете, что человек так сильно страдает, потому что не знает, как работать со своей болью. Его страдания поднялись на поверхность, и вы стали их жертвой. Скорее всего, человек не хотел причинить вам боль. Он просто не знал, как вести себя иначе. Он не понимает и не может трансформировать свои страдания, поэтому заставляет страдать окружающих, пусть и не намеренно. Из-за его страданий страдаете вы. Этому человеку нужно не наказание, а помощь. Вы поможете ему, признав его страдания. Если в отношениях возникли сложности, мы должны признать их. Нам нередко хочется сказать, что все в порядке, потому что мы боимся сложностей. Но если мы не признаем их, понимание и сострадание не зародятся. Нами овладеет одиночество. Мы не сможем помочь. Вы должны использовать инструменты сострадательного общения, глубокого слушания и любящей речи, которые практиковали, чтобы восстановить общение с человеком. После короткого периода внимательного дыхания вы можете сказать человеку, «Я знаю, что сейчас ты чувствуешь себя несчастным. Раньше я не понимал твои чувства, поэтому реагировал на них так, что это лишь усиливало твою боль и заставляло меня страдать еще больше. Я не мог помочь тебе решить проблему. Я злился и только делал хуже». «Я не хотела, чтобы ты страдала». Просто я не понимала твоих страданий да и своих тоже. Теперь я лучше понимаю свои сложные чувства и хочу понять твои. Если я пойму твои страдания и сложности, то смогу изменить свое поведение в лучшую сторону. Если я тебе дорог, помоги мне понять. Расскажи мне все, что ты чувствуешь. Я хочу выслушать тебя. Я хочу понять тебя. Расскажи мне о своих страданиях и сложностях. Если ты не поможешь мне понять, то кто тогда поможет? Это лишь примеры. Важно, чтобы вы сами подобрали слова. Если в вашем сердце есть энергия сострадания, любящие слова сами придут к вам. Когда вы злитесь на человека, В момент самого сильного гнева невозможно говорить с любовью. Но как только появится понимание, появится и сострадание, и вы сможете говорить с любовью без особых усилий. Врач, не видящий природу болезни, не сможет помочь пациенту. Психотерапевт, не понимающий страданий человека, не сможет помочь ему. Любящая речь может открыть дверь. У вас появится возможность практиковать глубокое слушание и помочь человеку исцелить отношения. Чтобы признать проблемы в отношениях, нужна смелость. Возможно, вы ждете, пока другой человек первым решит все исправить, но этого может не произойти. Не ждите. Начните практику восстановления общения, создав прецедент искреннего сострадательного диалога. Возможно, вы назначите крайний срок для разговора. Когда люди приезжают на недельный ретрит, я назначаю крайний срок для начала примирения, последний вечер ретрита. Если вы действительно практикуете внимательность, это повлияет на других. Возможно, они не покажут этого сразу же, но ваши слова и взгляд подействуют. СТРАДАНИЕ ОТ ГОРДОСТИ Во Вьетнаме есть известная история о молодой паре, пережившей огромные страдания из-за отсутствия внимательного общения. Муж отправился на войну, оставив беременную жену одну. Спустя три года, когда он вернулся из армии, жена вышла к воротам деревни, чтобы встретить его. Она привела с собой маленького мальчика. Мужчина впервые увидел своего сына. Встретившись, муж и жена не смогли сдержать слез радости. Они были так благодарны тому, что мужчина выжил и вернулся домой. Во Вьетнаме есть особая традиция. Когда происходит важное событие, мы оставляем на алтаре подношения для предков и рассказываем им о произошедшем. Жена сходила на рынок и купила цветов, фруктов и другой еды, чтобы положить на алтарь. Муж остался дома с сыном и попытался сделать так, чтобы тот называл его папой, но мальчик отказывался. Он сказал, «Мистер, вы не мой папа. Мой папа другой человек. Он приходил к нам каждую ночь. Когда он приходил, мама подолгу разговаривала с ним и плакала». Когда мама садилась, садился и человек. Когда мама ложилась, он тоже ложился. Вы не мой отец. Когда мужчина услышал эти слова, его сердце превратилось в камень. Он больше не мог улыбаться и говорить. Когда жена вернулась, мужчина даже не взглянул на нее. Он стал очень холодным и вел себя так, словно презирал ее. Женщина не понимала, что произошло, И очень страдала. После церемонии подношения предкам принято забирать принесенное с алтаря и устраивать счастливый семейный обед. Но мужчина отказался есть с женой и сыном. Он ушел из дома и провел вечер в питейном заведении. Он напился, потому что не мог вынести своей боли. Мужчина вернулся домой поздней ночью, и с тех пор уходил напиваться каждый вечер. Он больше не говорил с женой, не смотрел на нее, не ел дома. Женщина невыносимо страдала. На четвертый день она прыгнула в реку и утонула. После похорон отец и сын вернулись домой. Когда мужчина зажег керосиновую лампу, мальчик закричал «Это мой отец!» и показал на тень отца на стене. Оказалось, женщина разговаривала со своей тенью каждый вечер, потому что очень скучала по мужу. Однажды мальчик сказал ей, «У всех в деревне есть отец, почему у меня нет?» Чтобы утешить ребенка, женщина показала на тень на стене и ответила, «Вот твой отец». Конечно, когда она садилась, тень тоже садилась. Теперь мужчина все понял. Его ошибочное восприятие рассеялось, но было слишком поздно. Он мог бы подойти к жене и сказать, «Дорогая, я очень страдал в последние дни, я не могу так жить, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, скажи мне, кто тот человек?» который приходил каждый вечер из которым ты разговаривала и плакала это очень просто если бы мужчина сделал это женщина бы все объяснила трагедии бы не произошло и они бы легко вернули свое счастье это прямой путь но он не воспользовался им обида и гордость помешали ему обратиться к жене за помощью женщина тоже страдала Ее ранило поведение мужа, но она не попросила о помощи. Возможно, если бы она спросила у мужа, что случилось, он бы повторил слова сына. Но она не стала спрашивать, потому что тоже попала в ловушку гордости. Ложное восприятие способно причинить огромные страдания. Любой из нас может что-то неверно понять. Мы живем с ошибочными восприятиями каждый день. Вот почему нужно практиковать медитацию и глубинный взгляд в природу наших восприятий. Мы должны постоянно спрашивать себя, ты уверен, что это восприятие верное? Вы должны задавать себе этот вопрос, чтобы быть уверенными. В повседневной жизни у нас возникает множество ошибочных восприятий. Возможно, другой человек не хотел обидеть вас. Внимательное общение может избавить отношения от многих ненужных страданий. Примирение в семье Иногда самые большие сложности в общении имеют место в семье, потому что члены семьи разделяют схожие страдания и способы реагировать на них. Ваши родители унаследовали страдания их родителей, а те — страдания своих предков. Пока вы не поймете собственные страдания и не помиритесь с самим собой, вы продолжите передавать страдания будущим поколениям. Мы должны работать над внимательным общением не только ради себя и своих близких, но и ради потомков. Поняв свои страдания, вы поймете страдания своего отца. Возможно, ваш отец испытывал огромные страдания и не мог трансформировать их, поэтому передал свою боль вам. Вы унаследовали эти страдания от него и вашей матери. В молодости многие из нас хотят вести иную жизнь, чем наши родители. Мы говорим, что никогда не причиним страданий своим детям, но, повзрослев, мы Мы начинаем вести себя, как наши родители, причиняя другим боль. Мы, как и наши предки, не знаем, как справиться с той энергией, которую унаследовали. Мы получили много позитивных и негативных семян от родителей и предков. Они передали свои привычки нам, потому что не знали, как трансформировать их. Иногда энергия этих привычек передается через много поколений. Вы должны осознать, что вы — продолжение своего отца, матери и предков. Развивайте внимательность, чтобы осознавать энергию привычки каждый раз, когда она проявляется, и принимать ее с энергией внимательности. Каждый раз, когда мы делаем это, энергия привычки слабеет. Практика помогает разорвать порочный круг. Это полезно не только для нас, но и для наших детей и потомков. Мы можем научить детей управлять энергией и привычки и питать свои позитивные части. Вероятно, страдания, полученные от родителей в детстве, являются самыми глубокими. Мы можем ненавидеть своих родителей и думать, что никогда не помиримся с ними. Но с практикой внимательного дыхания, внимательной ходьбы и глубинного взгляда мы можем произвести трансформацию, и восстановить общение даже в самой сложной семье. Если другой человек тоже практикует внимательность, вам будет гораздо проще. Но примирение возможно даже если другой человек не знает о практике. Отношения с родителями, братьями и сестрами особенно сложны. Возможно, в детстве их самих глубоко ранили, и никто не слушал их. Теперь они продолжают цикл, не желая никого слушать. Не просите членов своей семьи измениться. Когда вы сможете зародить в себе энергию понимания и сострадания, начнется процесс примирения. Я до сих пор помню ретрит в Вольденбурге, городе на севере Германии. На четвертый день ретрита я сообщил участникам, что до полуночи этого дня они должны начать примирение с человеком, с которым у них большие сложности. На следующее утро ко мне подошел мужчина. Он сказал, «Я долгие годы злился на своего отца, я не выносил его вида. Даже когда я набрал его номер прошлой ночью, я сомневался, что смогу спокойно поговорить с ним». Но когда мужчина услышал голос отца, он понял, что любящие слова сами слетали с его языка без усилий. Он сказал отцу, Я знаю, что ты много страдал в последние годы. Прости меня. Я знаю, что говорил и вел себя так, что это тоже мешало нам. Я не хотел причинить тебе боль. Отец услышал сострадание в голосе сына и впервые рассказал ему о своих страданиях и сложностях. Примирение возможно. Вы можете решить проблемы в своих отношениях. Не позволяйте им причинять вам боль, месяц за месяцем, год за годом. Первый шаг это практиковать внимательное дыхание, внимательную ходьбу и внимательность в повседневных делах, чтобы набраться сил и вернуться к себе, прислушаться к своим страданиям и заглянуть вглубь их природы. Пока мы не начнем слушать свои страдания, мы не улучшим качество своих отношений благодаря внимательности возникает сострадание, и вы можете принять себя. Тогда у вас появляется возможность видеть других людей. Даже если их уже нет рядом, вы сможете закрыть глаза и увидеть те страдания, которые они выносили столько лет. Увидев эти страдания, вы поймете их причину. вы перестанете злиться на них. В вашем сердце зародиться, сострадание. Когда зародится сострадание, вы успокоитесь, ваш ум прояснится, и у вас появится мотивация сказать или сделать что-то, чтобы помочь другим трансформировать сложности. Примирение станет возможным. Общение в длительных отношениях. В длительных отношениях, Как и в отношениях с членами семьи, мы нередко думаем, что перемены невозможны. Нам кажется, что другой человек должен измениться, но этого не происходит, и мы теряем надежду. Нужно перестать осуждать другого человека и вернуться к внутреннему общению с самими собой. Если ждать, пока изменятся наши родители или супруги, может пройти очень много времени. Ожидание ни к чему не приведет лучше измениться самому. Не заставляйте другого человека меняться. Даже если это займет много времени, вам станет лучше, если вы овладеете собой и будете действовать наилучшим возможным образом. Иногда, когда вам не нравится поведение вашего спутника, вам хочется упрекнуть его. Если вы немедленно поправите его, он может разозлиться. В итоге, Вы оба разозлитесь и нагрубите друг другу. Исчезнет голубое небо и зеленые деревья. Останетесь лишь вы, две груды страданий, сталкивающихся друг с другом. Это эскалация войны, эскалация несчастья. Вы должны выпутаться из своего несчастья и возвращаться к себе и своему спокойствию до тех пор, пока не поймете, как работать с ситуацией при помощи любви. Лишь успокоившись, предложите своему партнеру поговорить. Вы можете извиниться, что плохо понимали его. Скажите это только когда почувствуете, что готовы. Затем глубоко слушайте человека, даже если он жалуется, упрекает вас и не слишком добр. Возможно, вы поймете, что у него скопилось множество ошибочных представлений о вас и о ситуации, но не перебивайте его. Дайте ему выговориться. Пусть он все выскажет и почувствует себя выслушанным и понятым. Пока ваш партнер говорит, продолжайте дышать внимательно. Позже вы, возможно, найдете способ исправить его непонимание. Постепенно, очень искусно и с любовью. Тогда ваше взаимопонимание возрастет. Если ваш партнер говорит что-то неверное, Не перебивайте его со словами «Нет, ты не прав, у меня не было таких намерений». Дайте ему высказаться. Он лишь пытается поделиться своими сложностями. Если вы перебьете его, он потеряет вдохновение говорить и не скажет вам всего. У вас будет много времени. Вы даже можете уделить глубинному взгляду несколько дней, чтобы искусно рассказать партнеру – о его ошибочном восприятии, когда он будет готов выслушать вас. Возможно, вы злились друг на друга уже много лет. Возможно, вы зашли в тупик и не могли исправить ситуацию из-за единственного условия. Если вы поймете близкого человека, то сможете примириться с ним. Любящая, сострадательная речь и глубокое слушание — самые действенные инструменты, для восстановления общения. Если вы сможете понять и трансформировать себя, вы сможете помочь своему партнеру. Некоторые из нас живут в негативных условиях, которые не позволяют нам общаться с самим собой. Иногда нам нужно изменить свое окружение. Но порой в отношениях нам кажется, что расставание или развод — это единственный выход. Это верно, если мы подвергаемся жестокому обращению или насилию. Важно жить в месте, где мы чувствуем себя в безопасности. Но если вы в отношениях, в которых оба партнера любят друг друга, не имеют намерения причинить друг другу боль, но не умеют общаться, постарайтесь найти другое решение. Многие люди считают развод единственным выходом но даже после него продолжают страдать. Если у вас есть дети, если вас связывают финансовые или другие обязательства, вам все равно придется поддерживать отношения с человеком. Вы не сможете вырвать другого человека из себя. Вы не сможете вырвать себя из другого человека. Страдания не исчезнут. Вопрос не в том, будете вы вместе или нет. Вопрос в том, Станете ли вы пытаться понять друг друга с помощью сострадательной речи и глубокого слушания, невзирая на результат? Взаимопонимание в сложных ситуациях Сострадательное общение — удивительно эффективный способ прийти к взаимопониманию и что-то изменить. Его можно использовать даже в тех ситуациях, которых связь и общение кажутся невозможными. Оно способно трансформировать ситуации, в которых обе стороны полны страха и гнева. Я убедился в этом, когда мы принимали группы израильтян и палестинцев в «Плам Виллидж». Первые несколько дней подобных ретритов всегда сложные. Поначалу обе группы полны страха, гнева и недоверия. Люди даже не смотрят друг на друга, настолько они подозрительны. Им больно смотреть друг на друга, потому что они испытали огромные страдания и уверены, что их страдания вызваны действиями другой стороны. В течение первой недели мы сосредоточиваемся исключительно на общении с самим собой. Обе группы практикуют внимательное дыхание, немышление, и глубокое слушание самих себя. Лишь на второй неделе мы начинаем поощрять людей практиковать глубокое слушание и любящую речь друг с другом. Мы предлагаем им использовать такой язык, чтобы помочь другим понять страдания, которые пережили как взрослые, так и дети. Люди из каждой группы рассказывают друг другу о своих страданиях, но они используют любящую речь, стараясь не обвинять и не осуждать. Мы советуем людям слушать с состраданием. Услышав ошибочное восприятие, они не должны перебивать и поправлять. Позже у них будет много времени, чтобы помочь друг другу исправить свое восприятие. Когда одна группа глубоко слушает другую, люди, возможно, впервые в жизни, признают, что другая сторона пережила огромную боль и что их страдания очень похожи, даже если условия и были разными. Многие впервые осознают, что люди по ту сторону такие же, как они сами, и страдают так же, как они. Когда вы понимаете чужую боль, в вас зарождается сострадание. Вы вдруг перестаете ненавидеть и бояться других. Ваше отношение к людям меняется. Люди видят сострадание и принятие в ваших глазах, и их боль сразу ослабевает. Подобные сессии глубокого слушания устроены так, чтобы у людей было время послушать и поговорить о своих страданиях. Некоторые присутствующие на этих сессиях не являются ни израильтянами, ни палестинцами. Там присутствуют монахи, монахини и практикующие медитацию Миряне, приходящие, чтобы вместе сидеть, дышать и поддерживать практику участников. Мы практиковали внимательное дыхание и вместе создавали энергию спокойствия и внимательности, чтобы люди могли практиковать сострадательное слушание. Наше присутствие было очень важным для обеих групп. Мы создавали коллективную энергию которая поддерживала внимательную речь. На мой взгляд, мы можем организовать подобную практику для себя или для двух любых враждующих групп. Иногда индусы боятся мусульман, а мусульмане боятся индусов. В других ситуациях мусульмане боятся христиан, а христиане – мусульман. Нам кажется, что другая группа угрожает нашей жизни и идентичности. Первым делом мы должны заглянуть в глубь и увидеть, что по ту сторону тоже много страха и страданий. Поначалу нам кажется, что страдаем и боимся лишь мы. Но если приблизиться к другой группе и присмотреться, мы увидим, что эти люди тоже страдают и боятся. Боятся нас. Когда мы видим их страдания и страх, наши собственные страдания сразу ослабевают. Когда мы сможем мыслить с состраданием, наши мысли начнут исцелять нас самих, других и весь мир. Мирные переговоры На мой взгляд, если бы правительство устраивали мирные переговоры так, как мы устраиваем сессии глубокого слушания и любящей речи, они бы добились большего успеха в урегулировании конфликтов. Когда враждующие стороны собираются на переговорах, они не должны сразу же начинать диалог. Каждая группа приносит с собой огромные сомнения, гнев и страх, а с такими интенсивными эмоциями вести переговоры очень тяжело. Первый этап любой мирной инициативы должен быть посвящен практике дыхания, ходьбы, сидения и успокоения. Затем, возможно, группы будут готовы слушать друг друга. Желание и способность к взаимопониманию станет основой успешных переговоров. Если атмосфера во время переговоров накалится и напряжение возрастет, председатель должен предложить всем остановиться и внимательно подышать, чтобы успокоиться. Даже если это произойдет во время чьего-то выступления, все должны остановиться и подышать вместе. Я предложил использовать такой процесс, выступая на встречу представителей Конгресса в Вашингтоне. После этого мы провели ретрит для некоторых представителей и вместе практиковали внимательность. Это было много лет назад, но некоторые члены Конгресса до сих пор практикуют внимательную ходьбу на Капитолийском холме. В политической жизни есть место сострадательному общению и внимательной речи, они очень полезны. Нет такого места где глубокое слушание и любящая речь были бы неуместны. Не нужно беречь эти техники для особого случая. Их можно с пользой применять в любой ситуации. Если мы начнем использовать их сейчас, мы обретем понимание и прозрение, которые помогут исправить тот вред, который мы причинили в прошлом, и исцелить себя, свои семьи, отношения и сообщества.